Глава 14. Знакомство с прислугой прошло быстро. Диана всё равно никого не запомнила, кроме тех, кого уже знала, а по замку её провели Марта и Карла, показывая зал, о которых было великое множество. Малый, средний, большой, зал для принятия гостей, бальный зал, зал для аудиенции герцога с народом. «Я и «Я не думала, что герцог принимает обычных смертных», — удивилась диана смотря на трон перед собой, на спинке которого был умело вырезан бисцион, глотающий человека. На такого посмотришь, и уже станет страшно. Неужели люди идут к его светлости с жалобами? Когда герцог бывает здесь, то обязательно находит время для решения проблем простого народа. Тепло произнесла Марта. В основном это арендаторы и торговцы. Но бывает, что идут и бедные люди. «Дело в том, что их проблемы не особой важности, поэтому кому-то везёт, и герцог разрешает личные проблемы». «Но надо решать проблемы всех, а не кому повезёт», — возмутилась герцогиня. «Карла, если кому-то нужна будет личная помощь, я могу принять этого человека». Диана перевела взгляд с трона на мажор дома, и тот поклонился. «Как вам угодно, ваша светлость, но пожалейте свои уши и нервы». Порой проблемы этих людей не стоит даже минуты вашего времени. У меня его много. Диана вышла из зала, желая оказаться в библиотеке. «Вы отведёте меня в кабинет моего мужа? Туда можно входить?» Его сверлость ничего не упоминала об этом? Спокойно сказал Карло. Он всегда говорил спокойно. И каждое его движение было чересчур неторопливым. Слушая и смотря на него, казалось, что мир вокруг умеет ждать. А вот герцог же, напротив, был боевой, эмоциональный, гордый, властно отдавал распоряжение, и это выбивало из неспешного потока времени. Замок Диана увидела не весь, но чтобы его обойти, нужны месяцы. Ей показали основное, и даже это привело её в восторг. Такого убранства она ещё нигде не видела. Везде картины на стенах, скульптуры греческих богов и богинь, стоящие на пьедесталах в каждом зале. Дорогая мебель, привезенная из разных стран, возможно, с Востока. Но её тянуло к книгам, в кабинет его светлости, и если он не запретил ей там бывать, то она с радостью возьмёт с полки пару книг. Марта заскучала и пошла к другим слогам. А вот Карлос с радостью остался. Он поведал хозяйке о том, что некоторые книги настолько старые что буквально рассыпаются в руках». Её светлость, бывшая герцогиня виктория тоже любила читать книги. Мне кажется, она перечитала их все, погрузился в воспоминания Карла. «Вам они тоже должны понравиться». «Я не сомневаюсь в этом». Диана рассматривала корешки книг, понимая, что надо выбрать одну, а то это займёт много времени. «Карла, вы можете идти, я буду здесь». «Ваша светлость, если понадобится помощь, чтобы достать книги, зовите». Поклонился мажор Дом и вышел, прикрыв за собой дверь. Она кивнула, даже не проводив его взглядом. Её глаза были заняты тем, что читали названия книг и их авторов. Многих она даже не знала, но хотелось бы с ними познакомиться. «Кстати, она может читать прямо здесь, в деревянном кресле, усланном мягкими подушками». Его она заметила, ещё когда принимала лорда Доминика. Диана отвлеклась от книг и улыбнулась, представив карнавал в Венеции. Это поистине уникальный праздник, на таком она ещё не была, и пусть сбудется мечта там побывать. Но вот как на такое отреагирует его светлость? Пока об этом она решила не думать, ведь приглашения ещё нет. К тому же она ещё тешит себя надеждой на побег. Диана опустила руки, уставившись на стол герцога. «У него должны быть карты. Она ещё помнила ту, которую он показывал ей в Павии. Но, возможно, здесь лежат карты именно этой местности с выходом в море, которое разделяет земли Англии. Она села за его стол в мягкое кресло и первое, что увидела, — большую зелёную книгу. Открыв её, Диана встретилась с цифрами». Это была одна из финансовых книг его светлости, и в ней точно ничего интересного для побега не было. Но взгляд зацепился за знакомое название «Девоншир», и Диана обомлела. Пальцы тут же легли на эту запись и провели по ней в сторону суммы, которую герцог перечислил месяц назад, судя по дате. Наверное, тогда, когда купил её. Приличная сумма. На такую можно купить весь Девоншир, и всю близлежащую территорию. Значит, вот сколько она стоила. Недёшево. Он мог бы купить себе заморскую принцессу с Востока. Стало неприятно смотреть на эти цифры, но пальцы начали листать книгу дальше. А дальше... Диана ахнула, увидев ещё несколько расходов, связанных с деванширом Она смахнула последнюю страницу и встретилась с записью, сделанной вчера. Герцог... Ещё отправил туда денег. Девушка побледнела, уже не зная, что думать. Ещё одна загадка. Зачем он продолжает высылать туда деньги, если уже заплатил и даже женился? Это странно. Пальцы нащупали другую бумагу. Она быстро её развернула и не поверила своим глазам. Отказ от графства Деваншир, который по наследству должен перейти герцогу как её мужу в случае смерти её отца. Графство переходит во владение по мужской линии, а он от него отказывается и все права передаёт ей, Диане. Отложив бумагу, Диана смотрела прямо перед собой в одну точку, пытаясь связать всё в единое целое. Герцог её купил, но продолжает перечислять деньги и содержать графство, чтобы оно перешло ей, а не было продано за долги её отцом стефана её обманул, скрыл этот факт. Но зачем? И если он сделал это по доброй воле, то почему так зол на неё? Она же не просила выкупать её земли и не просила жениться на ней. Да, скорее всего, в Англии её ждала бы печальная участь. Графство перешло бы за долги во владение какого-нибудь виконта или барона, сама она стала бы прислуживать ему. Но всё вышло иначе. И теперь она — герцогиня с богатым приданным, о котором даже не мечтала никогда. Диана ещё долго сидела в кабинете. Книги отошли на второй план. Она искала другие бумаги на столе, но ничего больше не нашла. Только счета, предназначенные герцогу от арендаторов или его вклады в развитие сельского хозяйства. Про Девоншер больше не было ни слова, но и того, что она нашла, было достаточно чтобы в подавленном настроении подняться к себе в покое и больше не выходить. Диана просто лежала на кровати и размышляла, вспоминая слова хмельного отца о том, что за неё заплатили хорошую сумму, и она продана в ломбардию. Всё. Он лишь назвал имя покупателя, и больше она отца не видела. Он снова погряз в карточных играх. Но, получается, отец так и не понял, что Стефано Висконти заплатил по счетам за долги, чем спас замок Девоншир и графа Девона от долговой ямы. И продолжает это делать по сей день, а отец просто тратит деньги на игры. «Ваша светлость!» В комнату вошла Мария с подносом в руках. «Марта распорядилась отнести это вам. Надо поесть». Диана кивнула, радуясь тому, что не надо сидеть одной за огромным столом в обеденном зале. После ужина пришлось передвинуть комод к двери, ведущей в покое герцога. Это далось сложно, но у неё получилось. Стало немного комфортнее. Она уже приготовилась к завтрашнему приезду мужа. Но встретит она его не за закрытыми дверями, а с распахнутой зелёной книгой за его столом. Утром Диана поймала себя на мысли, что вообще не выспалась. Девоншир и возвращение герцога не давали ей покоя. Она ворочалась и часто просыпалась, а потом спустилась к завтраку в обеденный зал, спросив у Карла о герцоге. «Ещё не вернулся ваша светлость». Теперь ей хотелось его возвращение, и ожидание было мучительно. Чтобы скоротать время, Диана ходила по саду, вдыхая запахи цветов и свежей травы. Она слушала пение птиц, подставляя лицо к солнцу, и даже зашла в небольшую часовню, стоящую в тени деревьев. Везде было тихо, люди не сновали с кувшинами в руках и не кричали друг другу. Миланский замок разительно отличался от замков в Павии, даже своими высокими стенами, выложенными из красного кирпича, башнями и величием, массивными дверями, над которыми красовался герб рода Висконти, тот самый бесцион, которого она не взлюбила. Тишину прервали цокот копыт всадников и скрип ворот замка. Стефано Висконти вернулся со своей свитой, и сердце Дианы в волнении забилось чаще. Пожалуй, она не станет ждать момента, когда герцог отдохнёт. Пусть отвечает на её вопросы сразу. Герцогиня забежала в замок, давая распоряжение Карла. «Пусть его светлость зайдёт в кабинет. Я буду ждать его там». Он поклонился, давая понять, что выполнит её распоряжение. А Диана прошла в кабинет и уселась за стол герцога. Перед ней всё так же лежала зелёная книга, которая вызывала волнение. Герцога не убили. Он в полном здравии, она видела Нера издалека. Но не хотелось стоять на ступеньках и ждать его светлость, как любящая жена. Да, она рада, что не осталась вдовой, но не более того. «Ваша светлость!» Дверь распахнулась, и в кабинет влетел герцог. Устала из дороги, наверное, голодный. Диана тут же вспомнила, как касалась мылом его кожи, расслабляя, в надежде, что это больше не повторится. Стефано остановился прямо посередине своего кабинета, снимая чёрные перчатки и откидывая их прочь. Его взгляд тут же остановился на жене, которая сидела с гордым видом в его кресле за столом. «Вы решили стать казначеем?» «Я решила почитать книги, но одной мне хватило, чтобы появились вопросы». Она открыла финансовую книгу и повернула её к нему. «Вы не хотите мне ничего сказать, ваша светлость? Может быть, прекратите врать, что купили меня, потому что акт купли-продажи происходит лишь раз, а вы переводите деньги в Девоншир постоянно? А ещё это!» Она достала бумагу о том, что он отказывается от графства Девоншир в пользу своей жены. «Это бумага!» Диана подняла на него непонимающий взгляд, ожидая хоть каких-то объяснений стефана недовольно выругался и вальяжно сел в кресло напротив. «Графство ваше. Вы же его любите». «Вы уже хотите от меня избавиться и сослать обратно в Девоншир?» Герцог засмеялся, одновременно расстёгивая плащ. Тот соскользнул с плеч и упал на пол. «А вы уже не хотите бежать? Или быть герцогиней вам нравится больше, чем обычной дочкой графа?» «Не утрируйте». Она натянула улыбку. «Вы меня не покупали и содержите моего отца, который продал душу дьяволу за игровым столом. Зачем вам это? И зачем прикрывались тем, что купили меня?» стефана пальцами коснулся лица, понимая, что не брился несколько дней. Он даже не останавливался в дороге, чтобы быстрее приехать обратно в Милан. А тут прямо с порога эта женщина требует объяснений. Какого чёрта ей вообще вздумалось читать финансовые книги? Ответ на второй вопрос прост, спокойно произнёс он. «Я также рад вам, как и вы мне. Я также не хотел жениться, и тем более мне не нужны дети. Я зол, ваша светлость, что вы вообще когда-то родились». «Тогда объясните мне ваш гнев». Диана гордо вздёрнула подбородок, смотря в сапфировые глаза мужа. Ей было всё равно, что он устал с дороги. Ей нужна была правда. Если вы не хотели на мне жениться, то зачем тогда сделали это? Я не вижу политической выгоды, потому что земли Деваншера по вашему распоряжению в итоге станут моими. Получается, это семейное дело». Стефанов встал с кресла, подошёл к ней и выдвинул ящик стола. Он вытащил пожелтевшую бумагу и кинул перед Дианой. «Вам не хватило смелости рыться в ящиках? Вы меня упрекаете в этом?» «Недовольна?» Она развернула бумагу, на которой была сломлена печать с бесционом, и стала читать. Но текста было очень мало, написано красивым почерком, наверное, писарем под диктовку. «Сын мой, если ты читаешь это письмо, то значит, меня нет в живых. Нас, герцогини, постигла чума, а значит, наши дни сочтены. Теперь всё миланское герцогство ляжет на твои плечи. «Будь достойным правителем, таким, как я учил тебя. Как только ты получишь это письмо, зайди в кабинет и возьми в руки тёмно-зелёную книгу, стоящую пятнадцатой по счёту слева от окна на второй полке. Ты всё поймёшь. Твой отец — Лучано Висконти». Дальше стояла подпись и личная печать герцога, на которой опять же красовалась змея. Диана взглянула на Стефана, ничего не понимая. Но он отошёл от неё и лишь развёл руками. «Вперёд, ваша светлость! Ищите книгу!» Его это забавляло, он будто издевался над ней. Но ведь когда-то он сам точно так же читал эту записку, сидя в этом же кабинете, а потом искал книгу. Теперь Диана ощутила себя в его шкуре. Она взглянула на дату под подписью герцога Совсем не заметив этот факт сразу. Письмо было написано два года назад. Марта говорила ей, что герцог умер от чумы два года назад. Значит, сын получил известие о смерти, а вместе с ним и это письмо. Она встала из-за стола и подошла к полкам с книгами. Но ведь та самая книга могла стоять совсем не в этом замке, а в Павии или нет. Ведь Миланский замок был главной резиденцией герцога. «Книга всё ещё здесь?» «Да, я ничего не стал менять». Она взглянула в большое окно, выходящее на сад, потом стала водить пальцами по корешкам книг, стоящих на второй полке. Отчитав пятнадцатую, она её вытащила, даже не имея представления, кто автор. Книга правда была в тёмно-зелёном переплёте, значит, она правильно нашла. Диана открыла книгу. Из неё тут же выпало письмо. она понимая, что оно толще, гораздо толще той записки. Печать была надломлена, значит, стефана его тоже прочитал. Стало волнительно от того, что она узнает правду. «Мне доставили это письмо раньше, чем привезли тела родителей». Диана обернулась, смотря на Стефана, который держал в руках первое письмо. А она сжала второе, боясь открывать. «Письмо, которое держите в руках вы?» Продолжил герцог. Мой отец написал незадолго до поездки. Он сделал это на всякий случай и оказался прав. Я прочитал это послание уже после его смерти. Или, скорее, это не послание, а последняя воля, где ваше имя, Диана, я узнал впервые в своей жизни. Она стояла к нему боком, держа в руках письмо, но потом быстро развернула его и начала читать очерк действительно был другим. Это письмо писал сам герцог Лучано-Висконти. «Дорогой мой сын, сейчас поздняя ночь. Я отпустил Карла спать, а сам решил остаться в своём кабинете, чтобы написать тебе это письмо, рассказать давнюю историю, которая уже какой день не даёт мне покоя. Этой истории больше лет, чем тебе, но только в последнее время». Я думаю о ней всё чаще. И мне хочется, чтобы ты о ней тоже знал. В 1377 году я был призван на войну в Бержерак во Францию в помощь Англии по велению папы. Нападки Франции на земли Ломбардии стали причиной, по которой я должен был собрать свою армию, создать союз с Англией и бросить все силы, чтобы разбить врага. Мой отец остался в Милане, чтобы оборонить свои земли, а я выдвинулся в путь. Не буду писать тебе все тонкости военной экспедиции, ведь мужчины нашего рода познают это очень рано. Я скажу лишь одно, что под Бержераком был разбит французами, сильно ранен и истекал кровью. Если бы не англичанин, который тащил меня с поля в лес, чтобы укрыть от взора врага, то тебя, Стефана, не было бы на этом свете. Мои раны были настолько тяжелы, что не было никаких шансов на жизнь. Но этот человек не оставил меня умирать, а волоком тянул через весь лес в свой лагерь, где мне оказали помощь. Я пролежал там месяц, находясь между жизнью и смертью. Мы потерпели поражение на чужой земле, и надо было срочно отступать». Но тяжело раненого меня не бросили и перевозили на телеге Так я очутился в Англии в графстве Девоншир. А тот человек, который спас меня, был сын графа — Ричард. Я провёл в его графстве много месяцев до полного выздоровления, пока мой отец не послал за мной экипаж. Я был совсем молод, чуть не умер. Мне хотелось жить. Хотелось воплотить в жизнь много планов — править ломбардии, жениться, оставить наследников, быть преданным своему народу и расширять земли. Благодаря Ричарду я всё это имею. Как только я вернулся в Милан, то сразу отправил в Девоншир золото, но через какое-то время оно вернулось ко мне обратно. Он не принял его. Сказал, что спас меня абсолютно безвозмездно. Что я мог сделать для него ещё? Как я мог отблагодарить, минуе деньги, которые возвращались ко мне обратно? Я не знал и просто написал о том, что он может рассчитывать на мою поддержку в любом деле. Связь с ним я потерял на долгие годы. Военное время, смерть моего отца, потом смерть твоего старшего брата, которую тяжело пережили мы все. Годы отдалили меня от Деваншира, но память не стереть». А к старости мы многое начинаем анализировать и приходим к выводу, что кое-что не сделали. Я не сделал, сын. Я остался в долгу у Ричарда Девона, а это не даёт мне жить спокойно. Поэтому я написал в графство письмо, но ответа не последовало. Мне пришлось писать в Лондон графу Холланду. Через несколько месяцев мне пришёл ответ. Он писал о том, что нынешний граф Девон После того, как умерла его жена, лишился рассудка. Стал выпивать и играть в азартные игры. Графство обеднело. Его даже не радовала дочь, которой нет ещё и 16 лет, и которую надо уже выводить в свет, чтобы удачно выдать замуж. И теперь я понял, чем смогу отблагодарить графа за свою жизнь. И ты, сын, должен быть благодарен, что этот человек спас мне жизнь, а ты появился на свет. Диана недочитала, отвлеклась и перевела взгляд на мужа. Он усмехнулся, подошёл к столику с выпивкой, налил себе бренди и выпил залпом. «Как вы думаете, Диана, кому пришлось расплачиваться за долги отца?»